Глава двадцать Падение вышло намного мягче, чем рассчитывала. Приземлилась на густую зеленую траву перед храмом четырех стихий главного архипелага Иории, посреди белого дня. Никогда бы не подумала, что буду настолько рада вновь оказаться в этом месте. «Ты в порядке?» — тихо поинтересовался Данте. Отрицательно помотала головой. Даже раздавшийся вблизи призывный голодный вой шарганов нисколько не помог взять себя в руки. Над нами вспыхнуло плетение цветомертвенного индиго и распалось широкой сетью, накрывая защитным куполом. Я прикрыла глаза и глубоко вдохнула, стараясь унять слишком скорый ритм сердцебиения. Мужчина терпеливо дождался, пока я справлюсь с очередным приступом тошноты и головокружения, а затем помог подняться на ноги. «Со временем привыкнешь». Сочувствующе прокомментировала Ева. Ведьма стояла в паре шагов, пристально разглядывая не только меня, но и того, кто находился рядом. Оба Серафима тоже были поблизости, но смотрели в другую сторону. «А с этими что делать?» — меланхолично протянул Кристиан. Не сразу поняла, о ком он, хотя могла бы и догадаться. Обозначенная совсем недавно им же минута явно истекла. Пространство завибрировало, а следом, буквально из ниоткуда, выпрыгнуло четверо хищников. Внутри защитного поля, созданного магией смерти. Монстры с вздыбленной шерстью и горящими красными глазами казались невероятно огромными. Выше меня минимум в полтора раза. Вспыхнувший столб ярко-алого пламени преградил им путь, разделив купол на две части. С одной стороны остались я, Данта и Ева, с другой Серафимы и одержимые. «Ух ты ж!» – выдохнула я. Наряду с моим голосом прозвучал еще один. Мне не удалось запомнить, что именно сказала верховная. Ведьминское слово было всего одно, но от того менее действенным оно не стало. Монстры рухнули мордами вниз, спахивая собой землю. Утробный храб свидетельствовал о том, что они на самом деле спали. Надо бы запечатать, задумчиво бронила самой себе блондинка, с вековой тоской оглядываясь вокруг, а через паузу обратилась к брату. Крис! «Мне нужно больше пространства», добавила многозначительный взгляд, направленный на крон принца. Тот уставился на нее как на лишенную, и убирать огненное творение не спешил. Все самой», — проворчала Ева. Повеяло холодом. От нее, А вместе с тем угасло и пламя. Лишь выжженная трава напоминала о том, что прежде здесь властвовала чья-то стихия. Защитный купол Натаниэля исчез в то же мгновение по воле того, кем был создан. «Да кто ты такая?» Пораженно уставился на ведьму-кронпринц. Но в ответ он получил лишь нисходительную ласковую улыбку и не более. Я же вспомнила о паладинах, невольно задумавшись о том, кто же может быть еще более опасным, чем те, кого я уже имела удовольствие наблюдать. Пока уязвленный наследник престола Иории пытался справиться с долгосрочным шоком, уставившись на верховную, как на саму преисподнюю воплоти, девушка подошла к Кристиану, и позаимствовала у него кинжал. Опустившись на колени, она воткнула остриё в землю, а затем начала выводить вокруг себя какие-то символы. Жаль, наблюдать за ее творением и дальше не осталось возможности. Пространство озарило ализариновая вспышка, а вместе с ней явился еще один Серафим. «Доброго дня, леди Эмилия!» Вежливо поздоровался Касель и развернулся к Данте. «Ваше высочество!» Кивнул, бросив мимолетный взгляд на до сих пор незакрытый портал в явном намеке. «Ваш отец заждался». Будущий император Иории недоверчиво покосился в сторону сгустка энергии магии и крови, но отказываться не стал. «Своеобразно». Идем, Эм», — протянул мне руку. Воздух вокруг сгустился так, что стало больно дышать. И я точно знала, по какой причине. «Потому и не посмела посмотреть на смерть несущего, которого явно не устраивала возможность моего потенциального ухода вместе с брюнетом. Но жест Данте все же приняла. Нам даже удалось сделать пару шагов по направлению к порталу». «Эмилия останется здесь», — нарушил недолгую тишину стальной властный голос Натаниэля. «Ладонь, удерживающая мою, будто окаменела. Стихийный маг остановился». «Это не тебе решать, Серафим». Глухо обронил Кронпринц. Не то, чтобы я была не согласна, но руку его все же отпустила, отойдя на полшага. На всякий случай. Бросила умоляющий взгляд в сторону верховной. Если существовала гипотетическая возможность получить от кого-то поддержку, то только от нее. Правда, ведьма была занята росписью непонятных символов на выжженной земле с помощью кинжала брата и внимания на нас не обращала, по крайней мере, внешне. Ты ошибаешься. Ухмыльнулся на и не только в этом. Взгляд цвета болотной тины потемнел. Твое виденье меня мало интересует. Усмехнулся Данте. В золотисто в глазах загорелся огонь. Правда считаешь, что твое мнение значимо? Не остался в долгу Серафим. По проступающим венам поплыла тьма. Правда считаешь, что значимо твое? Не уступил и брюнет. Кроющий амулет вспыхнул оранжево-алым. Над вмешался Касиэль. Он аккуратно положил ладонь на плечо того, кому обращался. Но смерть несущий не отреагировал, лишь продолжал неотрывно смотреть на престол наследника. Недобро так? Совсем. А тьма продолжала плыть и множиться. Ровно с такой скоростью, как и разгоралась все явнее и явнее огненная стихия. Леди Эмилия. Заговорил вновь маг крови, натянув подобие беззаботной улыбки, и отступил от Серафима. А помните, я вам обещал показать обитель? Не договорил. Я перебила его. Прекрасно знала, что он скажет дальше, точнее, предложит. И уходить отсюда не собиралась, если только с одним из будущих супругов. Нет, Обронила холодно. Косель тяжело вздохнул, отошел от мага смерти еще на пару шагов. Витающее в воздухе напряжение стало совсем осязаемым. «Создатель. Насколько можно?» «Даже у Ариуса, когда он отбирал в детстве мои игрушки, лишь для того, чтобы позлить, и у него тогда правоты было больше». «Прекратите!» — высказалась снова. В доказательство своей решимости встала между мужчин. Получила в ответ два удивленных взгляда. До того искренних, что захотела срыдать от негодования. Косель прав, миледи» отозвался первым Натаниэль. Вам стоит навестить обитель и источник. Ужницов есть для вас дар. Я чуть не задохнулась от возмущения. То есть мое мнение тут тоже не учитывается. Уточнила вкратчиво и сама прекрасно знала ответ, но ведь надо было что-то сказать. Да? Дополнила с нажимом, развернувшись к кронпринцу. У мага смерти способности прислушиваться к чужому мнению еще с первой минуты нашего знакомства не наблюдалось, так что на него и рассчитывать не стоило. Но наследник то должен рано или поздно вспомнить о том, что ему еще и Орией править, а это довольно затруднительно, если отправиться за грань по сущей глупости и упрямству. Расчет оказался верным. Частично. «Прости, М», — повинился Данте, делая шаг навстречу, аккуратно отодвигая в сторону а через паузу подозрительно прищурился и дополнил снисходительно. «Скажи Серафиму, чего ты хочешь, с кем останешься, пусть то и будет». Понятия не имею, откуда в нем столько уверенности в себе взялось. В том смысле, что кронпринц будто бы заранее знал ответ в свою пользу. Может быть, именно поэтому я и не смогла произнести вслух то же самое. Теперь желание отправиться в Императорский дворец выглядело слишком двусмысленно. А мне потом с Магом Смерти еще обряд вечности проводить все таки И спальню снова делить». Воцарившееся молчание затянулось. «Вы или уже поубивайте друг друга, или помиритесь?» Вмешалась та, от кого помощи я уже и не ждала. «Стоите тут, мешаетесь. Девушку смущаете», — добавила устала. Поднялась на ноги и подарила мне сочувствующую улыбку. «Да как скажете». Снисходительно отозвался один из будущих супругов. Взметнулось алое пламя. Мое, конечно. Огненный столб охватил с ног до головы, за долю секунды уничтожив и полушубок, и сапоги, и все, что было в радиусе пары шагов. «Да чтоб вас всех!» простонала обреченно. Стихия ослабла, но не угасла. Запах гари буквально пропитал меня всю насквозь, вызывая приступ тошноты. Учитывая недавний переход, неудивительно, что согнулась пополам и рухнула на колени, вцепившись пальцами в землю. Эм, дыши! Послышался успокаивающий голос Данте, а сам брюнет оказался опасно близко, присев на корточке. Сконцентрируйся на дыхании, отпусти остальное. Ни о чем больше не думай. Просто дыши. Скорее всего, будущий император Иори был прав. По крайней мере, Ему уж точно должно быть достоверно известно то, как справляться с подобными ситуациями. Но лично мне это не помогало, как бы ни старалась исполнить озвученное им. Не получалось. «Миледи», — в голосе Натаниеля чувствовалась вина. Он оказался рядом с кронпринцем в считанное мгновение и преклонил колени, визуально уравнивая наше положение. «А может, вы оба уйдете?» — предложила в мольбе, взглянув на будущих супругов. Пусть я и старалась действительно сосредоточиться на дыхании, отбросив все былое. Но когда эти двое, вот так близко друг от друга, нереально. Но. попытался возразить Данте, так и не договорил, стушевавшись под мрачным взглядом Серафима. Не знаю, чем бы все завершилось, но на помощь пришла Ева. Ведьма, до того наблюдавшая со стороны с тенью легкой задумчивости, отдала кинжал Кристиану. А затем прошлась по мне и парочке стоящих рядом мужчин пристальным оценивающим взором. «И как часто такое случается?» Поинтересовалась девушка. О чем конкретно она спрашивала, так сразу и не понять. То ли о моем возгорании, то ли о том, по какой причине так происходило. В общем, пришлось обобщить. Постоянно. Покаялась я. Получила в ответ понимающую усмешку. «Я могу помочь», — снисходительно сообщила ведьма. «Правда, будут последствия. Не очень существенные, временные. Но все лучше, чем вот так. Согласна?» «Быть может, прежде чем принять такое предложение, стоило вспомнить о том, что передо мной стояла не просто сильная чародейка, а та, кто возглавляла ковен чёрной магии. Они там явно не разведением цветов занимались. Но я почему-то ни на секунду не задумалась». «Спасибо», — улыбнулась ей. В светло зеленых глазах отразилось обещание. Повеяло холодом. Пламя угасло почти сразу. Просто растворилось небытие, будто и не было его вовсе. А вместе с тем Верховная плавно опустила ладони на плечи Натаниэля и Данте и произнесла очередное ведьминское слово. «Как всегда непонятное и недостижимое моему пониманию, как и остальным окружающим, судя по их настороженности. За исключением Кристиана». Обреченный вздох со стороны Серафима, на фоне витающей вокруг нас всех бледно-серой дымки, прозвучал уж слишком красноречиво. «Интересно, как скоро я пожалею об этом своем согласии?» «Что это?» — поинтересовался тем временем Натаниэль. Он выпрямился и протянул мне ладонь, помогая подняться. Кронпринц в то время напоминал каменную статую. Закрыл глаза и не шевелился. Не дышал даже. То, что поможет Эмилии наладить общение с вами двумя. Любезно отозвалась Ева, обратно забирая у брата кинжал. Одно из основных свойств заклятия – абсолютное подчинение и искренность. Больше никаких пререканий и эгоизма. Насколько я понимаю, именно в этом ваша общая проблема. Перевела свое внимание обратно на те символы, с которыми так и не закончила. Наслаждайтесь в общем. Дополнила миролюбиво, вернувшись к основному занятию. Звучало довольно безобидно. Вот только Данте так и не пришел в себя. И это заметила не я одна. Как ни странно, магу смерти реакция будущего императора Иори не понравилась. «С ним-то что?» – спросил, внимательно разглядывая брюнета. Показалось даже, в почерневшем взгляде промелькнуло беспокойство. «Ничего особенного. Я немного переборщила с вложением силы. «На тебя среднестатистическое не подействует же». «Безразлично, пожала плечами ведьма». Отойдет, как только преодолеет первичный откат». Серафим нахмурился. «А называется заклятие как?» — уточнил, прищурившись. Верховная вопрос нагло проигнорировала, будто бы не слышала. «Заклятие вечной страсти», — ответил за нее Кристиан. «Не знаю, что повергло в ужас больше, временное обозначение». Или суть воздействия? Создатель, я же сама дала добровольное согласие. Да ладно, чего так приуныли? Прокомментировала Ева. Потеря самообладания возникнет только если Эмилия будет злоупотреблять приказами, от которых не отказаться. Да и вечным заклятие называется только потому, что снять его невозможно. Два дня всего действовать будет. Замолчала, призадумавшись, а через паузу дополнила неуверенно. Ну или три. Дольше вроде как не должно. Почему-то на этот раз ее слова такого доверия, как прежде, больше не внушали. А есть еще что-нибудь, о чем стоило бы знать? Наконец обрела я дар речи. Раз уж сделанного не вернешь, так хоть подготовиться к потенциальному исходу будет возможно. Вроде нет. Повторно пожала плечами Верховная. Поверьте, того, что есть, вам и так с лихвой хватит. Успокоил Кристиан. Кассиэль в то время старательно изображал невозмутимость, хотя уголки губ то и дело подрагивали. Ситуация его явно забавляла, в отличие от Натаниэля. Серафим продолжал смотреть на Данте. Прошло не меньше минуты, прежде чем тот, наконец, пошевелился. «Ты в порядке?» Первым делом спросил Брюнет, как только вернулся в реальность. Поднялся и с искренней тревогой уставился на меня. Его глаза сменили цвет золотисто-карьего до да почти черного но других изменений я не обнаружила. Разве только факт того, что Смертнесущий до сих пор держал меня за руку, а будущий Император Иория даже внимания на это не обратил? «Да», — ответила тихо. В подтверждение собственным словам умудрилась выдавить подобие улыбки. «Но раз теперь у вас все замечательно, может, уже освободите пространство?» — напомнила о себе Верховная, бросив многозначительный взгляд в сторону Кассиэля. Вспышка ализаринового света последовала незамедлительно. Надеюсь, вы вернетесь. Только и сказал Маккрови, обратившись ко мне. Горло будто в тиски сдавило, сердце сжалось до того болезненно, словно не уходить собралась, а предавала саму себя в первую очередь. Но все же пришлось сделать усилие. Уйти совсем молча просто не смогла. Я вернусь. Скоро. Пробормотала тихонько отпуская ладонь на Таниэля, Смелости посмотреть на него не хватило. Так и развернулась в сторону сияющего сгустка магии одного из серафимов и шагнула в портал.